Глава четвёртая. Ржавый апокалипсис. Поэтический слэм и прачечная вечности. Хаос в бюро достиг точки кипения, как забытый чайник на плите демона. Я мчалась по лестнице в башню маэстро Мордрода, вооружённая не просто щёткой для пола, а щёткой возмездия, Её щетина была сплетена из нервов горгули и пропитана уксусом вечного недовольства. За мной ковырял Сириус, волоча в мешке головы и бормочущего что-то про резинки судьбы и упругость бытия вампира-поэта, бывшую бестию. Дверь в лабораторию маэстро была приоткрыта. Из щели лился переливчатый мерзкий свет и доносилась Приглушённое хихиканье, перемешанное с шуршанием ткани? Я впилась плечом в древесину, пропитанную запахом гниющих снов. «Маэстро, отдайте мою собственность немедленно и приготовьтесь к дезинфекции пеной с замачиванием». Картина, открывшаяся моим глазам, заставила бы содрогнуться даже статую плачущего ангела на нашем кладбище. Маэстро Мордред стоял посреди лаборатории. Его тощий торс был облачён в мой безупречный, серый, практичный льняной лифчик. Застёжка едва сходилась на его костлявой спине. Лямки впивались в бледную кожу плеч. На голове вместо привычной остроконечной шляпы некроманта красовался мой чепец Сидел он криво. «Мадам Бок!» — пискнул он, пытаясь прикрыться полой халата, который теперь болтался поверх этого кошмарного ансамбля. «Я могу объяснить. Это научный эксперимент. Изучение защитных свойств бытового текстиля от низкочастотных некротических вибраций. Вошли в чекон обладает удивительной стабилизирующей аурой. И чепец, «О, чипец!» Он фокусирует мысли. В его руке дымился маленький бронзовый жаровинчик. Внутри тлел уголок моего лифчика. Рядом валялась пустая склянка из-под концентрата тишины. Маэстр явно пытался использовать клей на пробки и ткань в каком-то идиотском ритуале. «Вы испортили мою сорочку!» Каждое слово падало, как ледяная глыба. И использовали концентрат тишины для этого? Не только. Гордо, хоть и с икотой голос из мешка Сириуса. Он еще пытался вызвать дух вечной стирки, чтобы тот научил его выводить пятна от зомби гнили. Слышал, как бормотал. «О, великая прачка теней, явись и освети путь к белоснежным саванам!» Маэстро покраснел. Точнее, приобрел оттенок несвежей печени. «Молчи, дымный выскочка!» «Это был гениальный план!» «С концентратом тишины на пробке, усиленным сакральной тканью, я бы добился абсолютной чистоты, без усилий, но...» он потупился. «Что-то пошло не так». жаровинка чихнула. Как будто в ответ на его слова земля под ногами вздрогнула. «Не как вчера». Ворчанием одного стража. Нет, это был грохот. Как будто тысяча пьяных великанов уронила тысячу каменных гробов. Стекла в окнах лаборатории задребезжали. С полок посыпались склянки с чем-то мерзопакостным. Где-то внизу на кладбище загудело, заскрежетало, зазвенело ржавым металлом и запело хором. Ужасно фальшиво. «Ох, кто-то тревожит наш покой!» Донесся рёв, похожий на скрежет гусениц танка по мрамору. Кто мешает спать стражем лунного камня? «Папортник опять лезет на мой склеп. И могилы не метели, лентяи. Сириус защёлкнул челюсти так, что казалось, она вот-вот отлетит. Мадам, они все проснулись. Вечное пробуждение. Апокалипсис ржавых доспехов. Я подбежала к окну. Картина была сюрреалистичной. Сотни склепов на кладбище покой вечных стражей стояли распахнутыми. Из них вылезали, выкатывались, выползали фигуры в древних покрытых паутиной, мхом и изрядной ржавчиной доспехах. Они подтягивались треском несмазанных суставов, чесали заросшие шлемами головы, и не стройно орали что-то про беспорядок и сорняки. Один, потрясая огромным тусклым мечом, тыкал им в куст чертополоха, который действительно лез на его склеп. Другой пытался подмести дорожку своим же ржавым щитом. Третий просто громко храпел, прислонившись к надгробию. «Концентрат!» — прошептал маэстро в ужасе глядя на пустую склянку. Клей и снов кошек на пробке. Он смешался с тканью и дымом ритуала и пошел в атмосферу. Это не сон без сновидений. Это массовое пробуждение в состоянии некротического подпития. Голый вампир выбрался из мешка, вдохнул полной грудью хаос и засиял. «Вдохновение!» Завопилон. Вселенский бардак. Пробудившиеся титаны запустения. Это же готовый эпический цикл о државчине да и неубранной могиле или баллада о страже, который забыл, где его меч, но помнит, где растет лопух. Он выпрямился и зарал в окно, перекрывая гул стражей. Эй вы, застывшие в опрахе! Слушайте глаз нового Орфея. Ваши доспехи, как сковородки старые. В них жарится лишь пыль да мрак. Но под ржавчиной я знаю скрытые яростные огни, что ждут последний мрак. Наступила мертвая тишина. Сотни шлемов повернулись к окну бюро. Пустые глазницы уставились на голову юношу. Один страж, пониже ростом и потолще, с мечом, похожим на лом, выступил вперёд. Его голос прозвучал, как скрип несмазанной виселицы. «Это кто? Новый бард? Голый? Смелый?» «Стихи!» — проскрежетал другой. «Давно не слышали стихов». Со времен Барда Кривошея, которого мы сами же и пришибли за плохую рифму. — Пусть читает, — заревел третий, стуча мечом о щит. — Но лучше и про ржавчину, и про сорняки. Вампир расцвел. Он вскочил на подоконник, гордо выпрямив голую грудь к ужасу маэстро, который попытался прикрыть глаза, но запутался в лямках лифчика. «Слушайте, воины вечного лежания!» — провозгласил он. «Я Амореттио Дымный! Воспой вашу статичную мощь!» И понеслось. Поэтический слэм среди пробудившихся мертвецов. Аморенсио выкрикивал похабные и пафосные строфы под ржавые заклепки, вонь векового сна и неудобство каменных лож. Стражи ревели от восторга, сточа оружием. Один отколол себе ногу киркой, но не заметил. Требовали больше, критиковали рифмы. Кладбище превратилось в адский открытый микрофон. «Мадам Бог!» Завопил Сириус, указывая костяным пальцем на дальний угол кладбища. «Склеп мэра!» «Он же должен быть воскрешен завтра, а он открылся!» Из богато украшенного склепа мэра лунного камня выползла или выкатилась его тушка. Тот самый мэр, для которого мы берегли икру болотных кикимор. Он сел на краю склепа в помятый церемониальной мантии и ночном колпаке. И, увидев сумасшедший пикник ржавых стражей и голого барда на окне, зашёлся в беззвучном крике. Его лицо и без того неживое стало выражать чистый, беспримесный ужас. Он тыкал трясущейся рукой в хаос, беззвучно шевеля губами. «Мой бюджет! Моя репутация! Моя икра!» Маэстра Мордред все еще в моем лифчике и чепце схватился за голову. «Мэр! Он преждевременно вылез! Икра! Ритуал! Все пропало! Апокалипсис! Мы все умрем! Вернее, нам всем будет очень неловко!» Я посмотрела на этот цирк. Голый поэт, ревущие стражи кричащий в гробу мэр. Некромант в женском белье. И пыль. Повсюду пыль от сотрясений. Мой внутренний барометр ярости достиг отметки смерч. Порядок? Его не просто нарушили. Его растоптали ржавыми сапогами, использовали как рифму для похабного сонета и укрылись им, как вороватым Я шагнула вперед, не к окну, к большому, покрытому паутиной рубильнику на стене лаборатории. Этика гласила «Аварийный облив. Колодец скорби. Только для ЧС». «Сириус?» — сказала я ледяным тоном. «Откройте все окна на кладбище. Широко. Маэстра Я повернулась к нему, и он затрясся, увидев мои глаза. «Вы король этого бала. Поздоровайтесь с подданными». «Аморинтио!» — я крикнула в окно. «Заключительная строфа. Самая громкая». Голый вампир, пьяный от внимания и остатков кошачьих снов, вдохнул полной грудью. И пусть весь мир стоит в запущении, Пока мы правим балость тьмы. Вам, стражи, моё! Я дернула рубильник. С потолка лаборатории и со всех водосточных труб бюро Хлынули потоки ледяной, Черной, пахнущей слезами вдов И несбывшимися надеждами воды из колодца скорби. Она обрушилась водопадом на маэстро Мордреда у окна, смывая с него мой чепец и превращая лифчик в мокрый бессмысленный комок тряпок. Волна леденящего отчаяния выплеснулась из окон прямо на праздник стражей и на голову Амарентио. Эффект был мгновенным и оглушительным. "Арх! Холодно!" взревел Амарентио, кубарем скатившийся с подоконника внутрь и немедленно начав искать что-нибудь, чтобы укрыться. Он схватил занавеску от жаровинки. «Ох, скорбь, сырость!» Заныли стражи, внезапно похмельные и очень сонные. «Хотим спать!» «Мой маникюр!» «Моя ржавчина!» Плакал один, глядя, как чёрная вода стекает с его лад. «Кто включил душ?» Ревел другой, пытаясь прикрыться щитом, как зонтиком. Они начали разбредаться пошатываясь обратно к своим склепам, бормоча что-то про сырость, сквозняки и злую домоправительницу. Гул стих, сменившись с хлипами, зевками и грохотом захлопывающихся каменных плит. Склеп номер 13 закрылся с особенно громким недовольным чмоком. Мэр, сидевший у своего склепа, был облит с ног до головы. Он просто перестал кричать, уставившись в пространство мокрыми мёртвыми глазами. Вид у него был такой, будто он только что осознал весь ужас муниципальной бюрократии после смерти. Маэстро Мордород стоял посреди лужи колодца скорби, дрожащий, мокрый и абсолютно жалкий. Мой лифчик висел на нём, как мокрая тряпка на вешалке сушки. Он смотрел на меня с ним укором «Порядок восстановлен», — заявила я, вытирая щётку возмездия о край мокрого халата маэстро. «Стражи спят». бард замолчал. «Мэр технически на месте». Я посмотрела на Амаринтио, который кутался в занавеску, напоминая расстроенную греческую статую. «Сириус, отведите господина Дымного в чулан для швабр. Дайте ему мешок из-под костей, для приличия» и чтобы согрелся. «Маэстро!» Мой голос зазвенел, как нож от очельный камень. «Вы немедленно снимете мою собственность, отожмете, выгладите и вернете. Без единой складки. А потом...» Я оглядела залитую черной водой, заваленную осколками склянок и покрытую внезапно активировавшейся плесенью скорби лабораторию. Вы займётесь уборкой. Генеральной. С дезинфекцией. Я буду наблюдать. И направлять. мастер просто кивнул, сглотнув комок чёрной воды и, вероятно, собственной гордости. А Маринтио попытался начать. О, жестокая фея ледяного гнева! Но Сириус шлёпнул ему мешком по голове и потащил прочь. Я подошла к окну. Кладбище покой вечных стражей снова было тихим, мокрым и относительно опрятным. Черная вода стекала с плит, смывая пыль веков и следы ржавых сапог. Где-то в склепе номер 13 тихо посапывало что-то огромное. Мэр уныло заполз обратно в свою мокрую гробницу. «Завтра!» Громко объявила я мокрому миру. «Все моют туалеты скорби!» «Без исключений!» «И проверяют печати!» «И...» Я бросила взгляд на маэстро, который дрожащими руками пытался расстегнуть застежку моего лифчика. «Возвращают украденное!» «Оба экземпляра!» Война с хаосом была далека от завершения, но Агнеса Бог знала. Главное не опускать швабру и держать колодец скорби на аварийной готовности. И запас эпоксидки с блёстками, на всякий пожарный или некроманческий апокалипсис. Порядок восторжествует, даже если для этого придётся затопить весь мир ледяным отчаянием и выстирать лифчик с некромантом.